Эта легенда родила следующую поговорку. Поклонение заставляет излучать сияние даже собачий зуб. Из всего вышеизложенного можно заключить, что толкование теории ломаистов, относящихся к каким угодно явлениям, в сущности всегда идентичны. Все они основаны на силе духа, И для людей, воспринимающих видимый мир только как субъективную иллюзию, такая философия вполне логична. В волшебных сказках всех стран колдуны демонстрируют способность по желанию превращаться в невидимку. Тибетские оккультисты объясняют эту способность прекращением умственной деятельности. В тибетских легендах Нет недостатка в описании материальных средств, делающих человека невидимым. Среди таких средств имеется и знаменитый дипчинг — кусок сказочного дерева. Особая разновидность воронов прячет его у себя в гнездах. Самая крошечная его частичка превращает имеющего ее возле себя или на себе человека — животное или предмет в невидимку. Но великие Налджорпа и знаменитые Дубчаны для достижения подобных результатов не нуждаются ни в каких магических средствах. Из того, что мне удалось понять, посвященный в тайной духовной тренировки рассматривает это явление иначе, чем профаны. Если им верить, дело идет вовсе не о том, чтобы быть невидимым, хотя обыватели и представляют это чудо именно так. В действительности тут требуется умение, приближаясь, не возбуждать в живых существах никаких эмоций. Тогда можно пройти незамеченным или же на первых стадиях овладения техникой процесса привлечь к себе минимум внимания. Вы не должны вызывать увидевших вас размышления и не должны оставлять в памяти никаких впечатлений. Полученные мной по этому поводу разъяснения можно приблизительно передать следующим образом. Когда кто-нибудь подходит, поднимая при этом шум, сильно жестикулируя и натыкаясь на людей и предметы, Он вызывает у многочисленных видящих его людей самые разнообразные эмоции. В носителях этих эмоций пробуждается внимание и направляется на того, кто это внимание активизировал. Если же наоборот приближаться молча и бесшумно, то вызываемое в окружающих немногочисленное впечатление неинтенсивны. Вы не привлекаете внимание, и в результате вас почти не замечают. Все же и в состоянии неподвижности и безмолвия работа сознания продолжается, порождая энергию. Эта энергия, распространяясь вокруг порождающего ее субъекта, воспринимается приходящими с ней в контакт индивидами различным образом. Если же удастся заглушить в себе деятельность сознания, Ощущений вокруг не возникает, и вас никто не видит. Эта теория показалась мне слишком легковесной, и я позволил себе возразить, как бы там ни было, но материальное тело видишь непроизвольно. Мне ответили, что мы беспрестанно видим множество предметов, но несмотря на то, что все они находятся в поле нашего зрения, мы замечаем очень немногие из них. Остальные не производят на нас никакого впечатления. Зрительный контакт не сопровождается никаким познанием. Мы ничего не помним об этом контакте. В действительности эти предметы оказались для нас невидимыми. Если принимать на веру многочисленные рассказы и утверждения очевидцев, нам пришлось бы заключить, что материализация в Тибете – обычное явление. Но в подобных вопросах всегда следует относить значительную долю рассказов насчет преувеличения и бахвальства. Разумеется, очень многих слушающих рассказы о чудесах